Нынешнее время. Эш остановился в городке под названием Мулин, на одной из центральных улиц, рядом со светлым кирпичным зданием, украшенным неоновой вывеской «Отель-мельница». Скользнув пальцами по сенсорной панели управления, брат выключил мобиль. Магнитола, за время пути успевшая воспроизвести с флешки почти полную дискографию поэтов и переключившаяся на «Image and Dragons», Наконец умолкла. Я следила за рукой Эша. Прежде чем погаснуть, цифровые часы успели показать половину четвертого ночи. Стало быть, мы ехали больше пяти часов. И все это время молчали. «Вылезай», — сухо бросил Эш, прежде чем привычно перелезть на заднее сиденье, чтобы я могла выйти через водительскую дверь я повиновалась покорностью Самнамбулы. В сердце и мыслях царила звенящая пустота. Не думать. Ни о чём. Или о чём угодно, но не о сгоревшем доме. Не о том, как я орала «разворачивайся», перекрикивая музыку. А Эш только сжал на педаль акселератора, глядя перед собой застывшими глазами, похожими на синие стекляшки, и увозил нас прочь от родного сада полыхающего сапфировым. Нет, вот об этом точно не нужно думать. Чемоданы из багажника вытаскивали все в том же молчании. Воздух был тёмным, тёплым и густым. Улицы пустыми. Только фонари таращились оранжевыми глазами на невысокие каменные дома. В этом маленьком провинциальном городке с тихим зелёным центром Легко было представить, будто мы и не уезжали никуда. Напротив отеля как раз шелестел парк, зазывая кованной аркой входа, очень похожий на ту, что украшала центральный парк Мойлица. Эш щелкнул кнопкой на брелке, активируя сигнализацию. Французик отозвался умиротворённой трелью, и громыхая колёсиками по асфальту, мы повезли багаж ко входу в гостиницу. Судя по готической резьбе на стенах холла, обшитых деревянными панелями, отель то ли строили пару веков назад, то ли старательно стилизовали под таковой. За стойкой регистрации сидела девушка с модным амбре на коротких черных волосах. Когда мы вошли, она, зевая, обрабатывала ногти стеклянной пилкой, но, услышав звук дверного колокольчика, подняла взгляд и тут же расплылась в улыбке. «Добрый вечер, что?» «Комнату». Эш выложил на дубовую столешницу мою банковскую карту и пластиковые прямоугольники наших паспортов. «На двоих. На ночь. Уедем завтра утром». Не знаю, что вызвало у администратора большую оторопь. То, что из нас двоих с ней заговорил двенадцатилетний мальчик, или то, что таких суровых двенадцатилетних мальчиков она в жизни ещё не встречала но улыбка её заметно поблекла к моменту, как девушка взяла мой паспорт, длинными ногтями царапнув тёмное дерево. «Завтра днём, вернее», — поправила я. «Во сколько у вас выезд постояльцев?» «В десять утра». «Тогда оплачиваем ещё и завтрашний день». В ответ на вопросительный взгляд брата я тихо пояснила. «Надо кое-что сделать. До десяти утра вряд ли управлюсь». Графоном, считав с карточек паспортов информацию о нас обоих, девушка вставила кредитку в прорезь серебристой коробочки кассового аппарата. Подвинула её в нашу сторону, ожидая, пока владелец карты предъявит отпечаток пальца. Я послушно коснулась сенсорного дисплея. Аппарат замигал зелёным огоньком. И буквы на экране уведомили, что операция успешно завершена. Номер 37, третий этаж. Кредитку и паспорта Эшу вернули уже вместе с магнитной картой от комнаты. «Все номера оборудованы системой «Умный дом». «Приятного пребывания в мельнице». Сунув карты в рюкзак, Эш молча подхватил чемодан и покатил его к лифту. Администратор к отсутствию ответных любезностей отнеслась с вышкаленной вежливостью и, продолжая дежурно улыбаться, вернулась к маникюру. «Спасибо» всё же сказала я, прежде чем нагнать брата. Лифт, прятавший за винтажными деревянными створками обычную современную кабину, только успел разогнаться, как уже пришлось тормозить. Двери открылись с мелодичным звоном, и взгляду предстал широкий коридор со светлыми стенами, освещёнными вычурными настенными лампами. Неслышно прокатив чемоданы по красной ковровой дорожке, Мы встали перед дверью с медной, позеленевшей от времени ручкой и серебряными цифрами 37. Магнитный замок по соседству с этим смотрелся немного странно. Эш сунул карту от комнаты в щель, замок тихо пискнул, и ручка, щелкнув, провернулась сама собой. Внутри ждали все те же деревянные панели. Две узкие кровати в олькове, украшенные резьбой по сосновым изголовьям, Люстра с лампочками в виде свечей и пушистая серая шкура с волчьей пастью, скалящейся на паркете. Полное погружение в эпоху Тюдоров. «Так что тебе нужно сделать завтра?» — спросил Эш, задвинув чемодан под одну из кроватей. «Прикупить кое-что». Я опустилась на другую, расшнуровала кеды и легла, не раздеваясь, глядя в потолок. «Для самозащиты». Я услышала, как скрипнули пружины, когда Эш сел на постели. А может, тоже лег. Лайс, нам нужно снять деньги с твоей карты. Голос брата был спокоен, как гладь колодца. Нас будут искать. Поскольку мы не знаем, как объяснить то, что произошло с нашим домом, лучше, чтобы нас не могли найти. И отсюда уехать, как только сможем. Ещё надо поменять графоны и номера на французике. Я отключил в нём доступ к сети. Теперь нас могут выследить только по номерам. Сможешь? Я... не знаю. Попробую. Я чувствовала, как по телу свинцовой тяжестью разливается усталость, прежде вытесненная отчаянной пустотой. Может, нам всё-таки обратиться в стражу, вместо того, чтобы прятаться от неё? Лайс. «Мама сказала, мы должны держать всё в тайне, не посвящать посторонних». «Даже если случится такое...» «Ты знаешь нашу маму. При всей её гордости она не геройствует понапрасну. И тем более никогда не подвергла бы опасности нас. Будь у неё хоть одна возможность обратиться за помощью, она бы ею воспользовалась. Если не воспользовалась...» значит, на то есть слишком весомые причины, чтобы мы могли ими пренебрегать. Это знание убивает того, кто его носит. Верно. Мама угасала, потому что ей была известна правда. Хочу ли я, чтобы стражников, которые будут расследовать это дело, пытаясь узнать то же, что знала она, постигла такая же участь? А потом нас, когда нам всё расскажут. Я сжала кулаки, повернула голову. Эш тоже лежал на кровати, глядя на люстру. В джинсах, футболке и носках как ехал, так и лёг, только кроссовки снял. Ни он, ни я даже до ванной не удосужились дойти. Сил хватило лишь на то, чтобы добраться до поверхности, на которую можно лечь, и сохранять хоть какое-то подобие спокойствия. Эш, я понимаю, почему ты не развернулся там у дома. Но мы должны были развернуться. Мама... Сид сказал, что поможет ей. Она наверняка выбралась наружу и... «И тогда, помимо Сида, ей помогли соседи», — бесстрастно ответил Эш. «Да, наверняка. Потому я и не развернулся». Брат прикрыл глаза. «Я тоже хочу так думать». Какое-то время я смотрела на его лицо, казавшееся совсем взрослым. Протянув руку через узкий проход между кроватями, сжала кончики его пальцев. Эш вздрогнул, не ожидав прикосновения. «С мамой все хорошо. Слышишь?» Брат благодарно кивнул. «Да, конечно». Я крепче стиснула его ладонь своей. Держала её, пока дыхание Эша не выровнялось, и сон не разгладил его лицо выражением куда более подобающим ребёнку, пусть даже смертельно уставшему. Лишь тогда, тихонько выпустив его руку, отвернулась. «Выключить свет!» — велела я негромко, ни к кому не обращаясь. Когда люстра послушно потухла, легла лицом вниз, и жмуря глаза, которые жгло раскалёнными углями, закусила зубами подушку, чтобы не разбудить Эша глухими скулящими всхлипами. Потому что верить в то, что мама каким-то чудом спаслась, было еще возможно. А вот в то, что аналогичное чудо случилось с Гвен и ее семьей, почти нет.